Глава 15. Исследование не заняло много времени. Уже спустя 20 минут Л сделал полный анализ жидкости, которую собрал, и не сомневался. В жилах обитателей закрытого острова текла вода, вернее, вода, смешанная с чёрной кровью звезды. И они жили в выделении угря. очевидно, преобразовывали магию, позволяя людям существовать. Вот только, кажется, они не могли иметь потомства. Парадоксально, учитывая, что местная религия носила название «Церковь вечных детей», сколько же лет было обитателем Аль-Тахира, похоже, жили они куда дольше, чем другие люди. И выглядели явно не на свой возраст. Некроман потратил ещё четверть часа, чтобы изучить образцы повнимательнее. Он открыл новые явления, доселе неизвестные. Ничего уж удивляться, что жители островного города хранили свой секрет. Какие реакции не проводил легионер, он смог выяснить лишь одно. Секрет угля не обезвреживал магию звезды, а преобразовывал её. Но насколько безопасно это было? Люди не умирали, но какое влияние оказывал на них новый состав. Подойдя к окну, Л уселся на стул и замер, глядя вдаль. Лужи, оставшиеся после похищенных, не были следами, которые оставил преступник, они являлись кровью жертв. Значит, пропавших можно было считать умершими. Но куда делись тела? Да и был ли убийца? Что если тела просто исчезли, оставив от себя лишь жидкость. У дверь раздался настойчивый стук. Не заперто, проскрипел, оборачиваясь Л. Он откинул полуплаща, чтобы облегчить доступ к оружию, просто на всякий случай. В комнату вошёл иона. Взгляд у него был встревоженный. Взглянув из-под лобья на демонаборца, он опустился на стул возле двери. Я так понимаю, ты всё последнее время находился здесь? — спросил он. — Проводил исследования. Некрован показал на пробирки и прочую химическую посуду, не убранную со стола. — Тебя видели на улицах совсем недавно. Элл пожал плечами. — Я не выходил из гостиницы. А людям что только не мерещится. И он им помрачнел. Пропало несколько воинов. И Натаниэль Снизи, начальник стражи. Оружие последних остались? Нет. Всё исчезло бесследно. Где? Неизвестно. Плохо. Да, ужасно. Экзорцист по барабанил пальцами по коленям. Ты узнал что-нибудь? Он указал глазами на склянки. То, что осталось после похищенных их кровь. В вас во всех течёт то же самое. Преобразованная зёрная вода. В номере повисло гробовое молчание. Иона замер, тяжелым взглядом сверля собеседника. «И та магия, которую ты использовал в храме, тоже порождена озерной водой», — добавил через долгую минуту Эл. «Вернее, растворенной в ней черной кровью звезды». «Верно», — через силу выговорил Иона. «Ты все-таки узнал правду». Я боялся, что это случится, и капитул тоже. Секреты затрудняют работу. Но мы не могли выдать их чужаку. Я не выдаю тайн. Откуда нам знать? Я беру плату за убийство чудовищ, а не за секреты. Но говорят, что ты также еж детей и уничтожаешь деревни, которые отказались платить. Если ты в это веришь, то зачем впустил меня в город? И он промолчал. Насчёт детей чушь, проговорил Эльв Ставая. А вот с оплатой хитрить не советую. Никто не собирается тебя надувать, отозвался, подняв взгляд экзорцист. Все так говорят. Ладно, сейчас у меня один вопрос. Должен ли я продолжать искать убийцу? И он отоже поднялся. Безусловно, Того факта, что ты узнал про воду, уже не изменишь, а работу сделать надо. Кто в городе умеет пользоваться магией? Все или только жрецы? Только мы, да. Капитул обычный, священники и экзорсисты. Почему? Теперь выкладывай все, я должен иметь полную картину происходящего в Аль-Тахире. Было заметно, что Иона не хочет отвечать, но в то же время... Он понимал, что демона Борец прав. «Мы употребляем больше секреции про матери», — проговорил он, глядя в сторону. «Намного больше. В ней все дело. Раствори ее в воде и получишь то, что можно безопасно пить. Сделай глоток чистого экстракта. Станешь магом». «Как это получается? Малая доза обезбреживает магию, а большая порождает?» «Не обезбреживает и не порождает. Просто делает управляемой». Простые люди не знают об этом. Они думают, что угрь лишь нейтрализует волшебство звезды. «Но на самом деле колдовство преобразовывается в нечто новое», сказал Эл, добавив лишь каплю вопросительной интонации. «Твоя догадка верна», — правильно понял его экзорсист. «Проматерь позволяет нам пользоваться магией звезды как своей, а не чужой». «Какие еще наблюдаются эффекты преобразования?» И он отрицательно качнул головой. Никаких, уверен. Абсолютно. Мы живём так уже очень долгое время. Да, я заметил. Вы не стареете и не умираете. Умираем, но лишь от естественных причин. А дети, почему их нет? Он такова оказалась цена преобразования. Мы не знали об этом, пока не стало поздно. а говорит ещё ни от других побочных эффектов. Этот есть, да. Так может и другие имеются. Нет. Ответ прозвучал твёрдо, и Эл понял, если магия звезды, трансформированная угрём, и воздействует ещё как-то на человека, то экзорцисту про это неизвестно. Я хочу знать о пропавших всё, сказал демоноборец. Есть документы по жителям Алтахира? Куда заносились бы все их имена? А все? Нет, разумеется. Некромант поразмыслил немного прежде, чем задать следующий вопрос. А официальные процедуры? Они регистрируются? Само собой? У городской ратуши. И там хранятся все документы? Ну да. Я хочу немедленно проверить, есть ли там что-нибудь по пропавшим. Священник развёл руками. Если это поможет, кто знает. Ладно, идём. Я провожу и велю, чтобы тебе выдали в ратуше все бумаги. Через полминуты трое мужчин покинули гостиницу. Впереди шагал в коричневом плаще легионер с наполовину скрытым амигасо лицом. За ним, держась немного слева, шёл задумчивый и мрачный Иона, а замыкал шествие Дайн. на лице которого ясно читалось полное непонимание, для чего ему приходится таскаться с чужаком. Спустя 10 минут компания вошла в двухэтажное здание с маленькой башней, на шпиле которой развивался флаг, городскую ратушу. Здесь Эл надеялся отыскать то, что связывало пропавших.